Янтария 1. Судьбоносная встреча. Часовой ключ. Глава 7. Три углы. Фэш проснулся в отличном расположении духа. С самого утра ярко светило солнце. Идеальный день для полета на Белорожке. Днем они с Ником собирались наконец-то запустить часы на макете часовой башни – который строили уже несколько месяцев. Ну а вечером старший Лазарев хотел встретиться с ними и обсудить важные новости. Конечно, разговор пойдёт о ключах времени. И вдруг Ник попросил одолжить ему «Белорожка». Фэш согласился, другу он доверял на все 100 хотя его немного задело, что Ник даже не сказал, зачем ему понадобился танкорок. Впрочем, уже через час Ник удивил ещё больше – сообщил по эфирной связи, что хочет познакомить Фэша с кем-то особенным. Наверняка преувеличивает. Но сердце почему-то сжалось от нехорошего предчувствия. И вот теперь, глядя на рыжеволосую девчонку, правда, довольно симпатичную, он понял, что интуиция его не обманула. Ник сказал, что ее зовут Василиса, и типа она перенеслась на Эфлару со Сталой при помощи служебного пароля его отца — да еще по огненной винтовой лестнице, а это под силу только сильным часовщикам. Ну или с помощью механизмов, изготовленных очень крутыми мастерами. Ясен пень. Кто-то пытается подставить Константина Лазарева, а девчонка им помогает. Иногда Ник такой доверчивый. И еще просит быть с этой Василисой помягче. Да надо выбить из нее правду, и все. В Змеулане с такими вообще бы не церемонились. И Фэш облокотившись на спинку стула Василисы, приступил к расспросам. «Так кто твой отец, а? Как его зовут? Говори!» Девчонка явно испугалась. «Его зовут...» — пролепетала она. «Его зовут Нортон Огнев». «Огнев?» Фамилия казалась очень знакомой. «Погодите, разве это не...» — Фэш мотнул головой. «Да быть того не может!» Хотя Ник поверил девчонке, вон как перепугался и побледнел. «Ты что-то путаешь, девочка», — продолжил Фэшни, сводя с нее настороженного взгляда. «Твой отец не может быть самим огневым». «Конечно, не может», — огрызнулась та. «Он просто огнев». «И чем докажешь?» «Ничем. В общем, я пойду». «Наивная. Собирается ходить по чужому часовому замку, где вздумается». Фэш быстро закрыл дверь мощным часовым эфиром и махнул Нику, мол, не переживай, всё под контролем. Но тот всё равно нахмурился. К огромному изумлению Фэша эта шпионка смогла открыть дверь. И даже чуть не вышла, но силовой эфир всё-таки сработал, и девчонка полетела назад, приземлилась на спину, а затем, вдруг выполнив изящный прыжок, встала на ноги. «Ты что, в цирке выступаешь?» — съязвил Фэш хотя на самом деле ему понравилось, как ловко у нее вышло. А еще он по-настоящему удивился. Девчонка смогла противостоять его часовому эферу, но при этом, похоже, часовать вообще не умеет. Очень подозрительно. «Конечно, мы тебя не отпустим», — заявил Фэш с усмешкой. «Если ты действительно дочь того самого Огнева, значит, ты шпионка». Ник совсем опечалился. Неужели до него начало доходить, что девчонка не так проста? Все-таки он совершенно не разбирается в людях. Но эта Василиса, вот же хитрая лиса, продолжает строить из себя не пойми что. Разумеется, она помогает своему отцу-преступнику. Оба мечтают навредить старшему Лазареву. «И выслушивают от всякие бредни, глупого, заносчивого мальчишки!» Внезапно донеслось до его слуха. Фэш разозлился еще пуще. Если будешь оскорблять меня, — едва сдерживаясь, произнес он, — и я тогда... Фэш, только без эфиров, я тебя прошу. Но почему Ник вечно вмешивается? Поднял бы ее в воздух всего делов-то? Или он думает, что я пальнул бы чем-нибудь из особого арсенала драгоцеев Да она недостойна! Я не шпионка! Шпионка! Девчонка вдруг сильно покраснела. Кажется, еще немного и разрыдается. Или эта Василиса невероятно хорошо притворяется, или действительно очень испугалась. Ну все, водопад включился. И Ник сразу же подскочил к ней с платочком, жалостливый какой. Но все-таки фэш устала немного неловко, довел девчонку до слез. Но виду он не подал, лишь сдвинул брови. «Откуда мы знаем, что она задумала?» «Ну ладно», — он махнул рукой. Что с ней на самом деле произошло? Пусть все расскажет, а после решим, шпионка она или нет». Но Василиса вдруг заявила, что будет говорить только с Ником. Вот наглющая. К счастью, Ник быстро ее уломал, и девчонка все-таки рассказала им свою историю. Честно говоря, Фэш был заинтригован. Неужели это действительно дочь того самого Огнева? «Постойте». Он же слышал о ней во время своего побега из Миулана, когда прошел за Нортоном Огневым и невольно подслушал его разговор с той странной женщиной. Фэш поморщился. Он подзабыл ее имя. А ведь та женщина и вправду предлагала Огневу кого-то зачесовать. Василиса все рассказывала, и вскоре Фэш окончательно уверился, что речь идет именно о Нортоне Огневе, злейшем враге Константина Лазарева, отца Ника. Вдобавок выяснилось, что Василиса знает саму госпожу Мартинову, директрису школы Часов. «Елена предлагала мне учиться в ее школе», — произнесла Василиса. А потом вдруг стала кричать и обзывать Фейрой. «Фейрой?» — воскликнули они с Ником одновременно. «Так ты Фейра?» Фэш вскочил и медленно обошел вокруг Василисы, но не увидел бледно-мерцающего флера, который окружает неспособных к часовой магии. Это было странно, ведь все знают, от союзов-часовщиков и фей рождаются бездарные дети. «Послушай, так значит, твоя мать — фея?» — спросил он. Но когда выяснилось, что эта Василиса ничего не знает о феях, подозрительность Фэша еще больше возросла. И даже Ник засомневался, но едва заметным движением бровей попросил друга не развивать тему. «Расскажи о посвящении». Попросил он Василису, и Фэш мысленно ему поаплодировал. Девчонка подробно описала стандартное семейное посвящение. Старшие дети прошли испытания, младшие заснули. А сама Василиса взлетела перед часами испытания. Брови Фэша тоже взлетели после такого заявления. Но как только Фейра сказала, что у нее первая степень часодейства, ему понадобились все силы, чтобы сдержаться. «Лгунья!» Ему ли не знать, что полет на посвящении указывает на высшую степень?» Он смотрел на рыжеволосую девчонку и размышлял, «Как человек вообще может так нагло врать? А главное, зачем?» «Да? А где же тогда твой часовой знак?» Вдруг осенила Феша. Конечно, никакого часового браслета у нее не было. Но эта наглая особа продолжила рассказывать свои бредни. Якобы один из ее братьев просто взял и подарил ей мощный часолет, который она решила испытать. Раз, и она уже на огненной лестнице мчит на Эфлару к Лазаревым. «Прямо удивительно, до чего же у тебя все гладко!» — ехидно процедил Фэш, неимоверным усилием подавляя очередной приступ ярости. «Вот скажи, например, почему часы были настроены на личный инерциоид Ника, а?» «А что такое инерциоид?» «Ты это не знаешь!» Фэш уже подумывал достать часовую стрелу и остановить девчонки время. Пусть постоит, как статуя, до прихода старшего Лазарева. «Мой отец тоже называл тебя Фейрой». Долетел до него голос Ника, и Фэш тут же встрепенулся. «А что именно он говорил?» «Что у Огнева есть «Э-э...» «Странная дочь». «Точно странная!» Но и глазище у этой рыжеволосой Он как гневно пялится. Он говорил, что вряд ли Огнев позволит своей странной дочери показаться на Эфларе, потому что Елена Мартинова не даст Фейре долго прожить, — закончил Ник. Фэш нахмурился. В памяти что-то шевельнулось. «Елена!» «Зачем Елене какая-то глупая девчонка?» И вдруг Фэш вспомнил. Тогда в лесу Нортон ногнев говорил с какой-то Еленой, которая собиралась зачесовать его дочь, некую «Ну да, Василису!» «Неужели речь шла об этой фейре?» Девчонка вдруг заявила, что не собирается быть часовщицей, а хочет вернуться на осталу, причем Ник должен ей помочь. «Тебе и так влетит от отца, и очень крепко», — сказал другу Фэш. «Давай упрячем ее в подземелье, и никто ни о чем не догадается». Он, конечно, шутил, но вскользь подумал, что любой из драгоцеев поступил бы именно так и кашлянул, чтобы скрыть смешок. вышло не к месту. Василиса как раз говорила, что отец ее не очень-то любит, поэтому она не хотела бы с ним встречаться. Решив, что Фэш издевается, девчонка так сверкнула глазами в его сторону, будто ледяной водой окатила. Мальчик невольно поежился, хотя на самом деле он ей даже посочувствовал в этот момент — Тяжело, когда рядом нет родных. «Я не хочу быть часовщицей», — снова заявила Василиса. Фэш покосился на Ника. Аж он-то знает, как друг мечтает о часодействе. Девчонка явно не ценит своего дара. Она реально странная. И, конечно, Ник уже ей поверил и сейчас попросит помочь рыжеволосой красотке. <къем> то есть фейре. Фэш покачал головой, сам себе поражаясь. Словно в подтверждение его слов, Ник глубоко вздохнул. «Фэш, могу ли я попросить тебя? Ты должен перенести нас к ратуше». «Нет, нет и нет!» Призвав на помощь все свое красноречие, Фэш обстоятельно объяснил другу, в чем тот не прав И неужели Ник забыл, что они собирались поговорить с его отцом, Константином Лазаревым, сразу после собрания Родосвета? «О часовом круге!» Неожиданно Фейра захотела взглянуть на фей Пришлось рассказать ей, кто такие феи, и почему они часто отказываются от детей, рождённых от человека. Хотя Фэш был уверен, что это Василиса, просто прикидывается, а сама всё прекрасно знает. Но Ник уже окончательно проникся симпатией к девчонке. Но ясно, она, возможно, дочь феи, а ему всегда нравились феи. Отец постоянно возит его в Белый замок. фэш «У Василисы есть часовой дар». Фэш закатил глаза. «Ник, умный парень, как он смог поверить в эту ложь? И, пожалуйста, уже собрался вести фейру на праздник первого летнего дня». «Да на что там смотреть?» Пришлось все-таки напомнить, что у них и свои дела есть, причем действительно важные. «Да, точно», — наконец-то спохватился Ник. «Ну так что, Фэш, я могу рассчитывать на тебя?» Из чего я должен помогать этой рыжеволосой шпионке? Пусть Ник назовет хоть одну причину!» Ник опять выкрутился, назвал целых три. Если про хорошую девчонку он откровенно загнул, то испытать инерциоид Лазарева было бы интересно. Да и Ник действительно его лучший друг. Видимо, придется согласиться. Фэш смерил Василису долгим оценивающим взглядом. «Честно говоря...» Он не мог понять, как они с Ником все-таки подчинились ее просьбе, и это ужасно раздражало. Девчонка вдруг вся будто съежилась, наверное, почувствовала его неодобрение. Довольный хоть таким результатом, Фэш еще немного потянул время. «Хорошо», — наконец произнес он. «Я помогу тебе, но только по третьей причине и немного по второй». Пусть эта Василиса знает, что по своей воле он ради неё и шагу не ступил бы. Ник хотел отвезти девчонку к инерциоиду отца на Белорожке, но Фэш предложил другой план. Через крышу, которую всегда меньше охраняют, намного безопаснее. Напоследок он ещё раз напомнил Нику об их важном деле. А Василиса может стать серьёзной проблемой, лучше и вправду поскорее от неё избавиться. И что бы там ни думал Ник, его отец тоже ничего не должен узнать. Фэш перехватил растерянный взгляд Василисы, и ему снова стало неловко. Как вдруг она сказала, «Я всю вину возьму на себя. Скажу, что выманила у тебя пароль». «Да Фейра просто издевается! Конечно, ты выманила пароль! Судя по взгляду Ника, то ты сам это понял. Надо срочно вернуть ее на Осталу. И поспешить, пока никто ее не увидел». К счастью, Ник не стал спорить, и Фэш изложил ему свой план. Он проведет девчонку на крышу, а друг доберется сам. Фэш выглянул в коридор. Убедился, что там никого нет. Все обитатели замка действительно ушли на праздник. Вскоре Василиса вышла вслед за ним. Ты посмотри на неё. Какая вся надменная и недовольная! Фэш скривился. Мне тоже мало радости доставляет твое общество, Василиса Огнева. Идем, буркнул он и пошел вперед быстрым шагом. Не хотелось идти с ней рядом. Впрочем, рыжеволосая не торопилась. Даже разглядывала картины на стенах, словно ее позвали на экскурсию. Пришлось ускорить шаг. Но девчонка все равно с интересом озиралась по сторонам, даже умудрялась читать на ходу надписи. Неожиданно Фэш понял, что они идут не на крышу, а наоборот, вниз. Очевидно, на одном из поворотов он свернул не туда. Все от того, что он не может ясно мыслить из-за этой Василисы. И только посмотрите на нее. Вообще не пугается. Наверное, думает, что все идет согласно ее шпионскому плану. Фэш прищурился. У него появилась интересная идея. И он рванул вперед, заставив Василису припустить следом. Конечно, она вскоре заметила, что коридоры стали уже, сырее, да и света здесь почти не было. Начинался подвальный этаж. Девчонка что-то спрашивала у него. Но Фэш не собирался отвечать. Главное — довести ее до нужной двери. «Ты говорить не разучился?» Фэш резко остановился. «Хорошо бы ослабить ее бдительность». «Почему ты здесь?» — начал он, сверляя ее взглядом в упор. «Признавайся! Что тебе надо?» Рыжеволосая сразу стушевалась. Она еще что-то бормотала, но Фэш продолжал на нее давить и даже пригрозил зачесовать. Оказалось что это Василиса боится мышей. Ха, ха Посмотрим, как у нее с кошками!» Фэш тихо пробормотал часовой эфир, резко толкнул железную дверь. «Прошу!» и не сдержал довольной ухмылки. Когда-то отец Ника показывал им это помещение, стилизованное под настоящую пещеру. Отсюда начинался ход в альтернативную временную параллель, жутко засекреченную, И его охраняли настоящие три углы а ты уверен робко начала василиса но уже в следующую секунду фэш втолкнул ее внутрь однако девчонка умудрилась цепко ухватиться за него и даже потянула за собой с такой силой что они вместе кубарем полетели по ступенькам вниз мало того она еще случайно ударила его в бок фэш вскочил незаметно растирая ушибленное место что ты наделала Он чуть не взвыл, поняв, что дверь захлопнулась. Она же открывается только с той стороны. А ведь сейчас появятся три углы. Он схватил Василису за руку. «Ты посмотри, она еще сопротивляется!» И рванул вверх по ступенькам. Дверь, конечно же, не открылась. Зато три углы показались со всех сторон. Они попискивали довольно угрожающе, как и полагается животным, охраняющим вход в запретное место. Их когти противно скрежетали о каменный пол. Василиса запаниковала. Пришлось объяснить ей, что это за создания такие. И она, ясное дело, занервничала еще больше. «Когда будут нападать, бей куда можешь, старайся скинуть их с себя», сказал Фэш, одновременно пытаясь открыть дверь без управления временем. «Если отец Ника узнает, что здесь были непрошенные гости, и все же медлить нельзя, три углы очень опасные особенно когда нападают стаи «Эх, наверняка и Астариус узнает. Вот же влип!» Девчонка задрожала. Кажется, она уже в истерике. Придется все же отмотать время назад хотя бы на пару минут. И Фэш решительно приложил часовой браслет к замку. Василиса вдруг вскрикнула и замахала руками. Фэш быстро заслонил ее собой и откинул сразу несколько треуглов часовым эфером. К счастью, дверь открылась, и он вытолкнул девчонку наружу. Василиса полулежала на полу, тяжело дыша. Фэш совершенно смутился. Честно говоря, он уже раскаялся. Какой бы она ни была шпионкой, все же не стоило так с ней поступать. Он все еще злился на нее, но еще больше на себя. Она привстала на локтях. Фэш заметил у нее на щеке кровь. Чувствуя себя до да нельзя неловко, он протянул ей свой платок, в котором обычно хранил мелкие шестеренки но девчонка отвернулась. «Нам надо быстро отсюда выбираться, уважаемая Фейра», процедил Фэш немного обиженно, хотя на ее месте он тоже отказался бы от его помощи. «Перестань называть меня Фейрой!» «Называю, как хочу, имею право». «Не имеешь!» Его щеку обожгло, словно пламенем. Он почувствовал, как правая сторона лица подозрительно опухает, ну и приложила. Фэш немного опешил. Никогда в жизни он не получал пощечины от девчонки. Он совершенно растерялся и только таращился на Василису, не зная, что предпринять. Его били, и били часто, и он всегда бил в ответ. Но тут совсем другое. Он чувствовал себя так, будто совершил что-то очень плохое и стыдное. И Фэш, конечно, снова разозлился. «Если б ты была мальчишкой, я убил бы тебя за это!» и чтобы скрыть вновь нахлынувшее смущение, он круто развернулся и зашагал по коридору. слава часам девчонка все-таки поплелась за ним. Великий Астариус, скорее бы от нее избавиться. К счастью, они уже пришли к узкой винтовой лестнице, ведущей на чердак. «Не отставай!» — бросил Фэш и полез первым. «Надо подскочить, чтобы уцепиться! Учти, я тебе помогать не собираюсь!» Но Василиса ловко справилась сама. Вот она уже на чердаке. Фэш еле успел выскочить через окошко на крышу. Не хватало еще, чтобы она подумала, будто он за ней наблюдает. На крыше Фэш быстро перелетел на соседнюю башню. «Давай спускайся!» — поторопил он. рыжеволосая аккуратно съехала к самому бортику и опасливо глянула вниз. «Страшно!» — Фэш ухмыльнулся. Про полет на она явно наврала. «Ну и где твои крылья, шпионка?» И он сердито добавил. «Ну что, давай прыгай!» Видно было, что Василиса испугалась. «А если я не допрыгну?» «Вот и не надо было врать!» Победно резюмировал про себя Фэш. «Я так и знал!» Не удержался он. «Может, полетишь, как на испытании, а?» Василиса не ответила. «Ладно, сейчас я перенесу тебя, так уж и быть!» Но девчонка вдруг прыгнула. Вышло красиво, но неудачно. Она едва уцепилась за острый край карниза. «Еще миг, и сорвется!» Он бросился к ней, чтобы втянуть на крышу, но не успел на полсекунды. «Вот отчаянная!» И, на ходу разворачивая крылья, Фэш ринулся за Василисой в пропасть.